Глава 19. Добыча моя оказалась даже жирнее, чем я предполагал. Пока мы разгрузили платформу с витрумом, я успел получить еще четыре орба, а сверх того заполнить ресивер силы почти наполовину. Кроме того, немного плескалось и на дне ресивера ловкости, наверное, из-за постоянной беготни. Опыт в соседнем ресивере отсвечивал зеленым, но, правда, за все время накапало всего 19 пунктов. В инвентаре каждый орб занимал отдельную ячейку, что было не очень удобно, учитывая, что весили они меньше килограмма. Неэффективное использование места получается. Мои новые трофеи в порядке выпадения выглядели так. Малый орб грузоподъемности. Редкость обычный. При активации расширяет инвентарь игрока на одну ячейку. Малый орб физической силы. Редкость обычный. При активации увеличивает показатель физической силы на 0,01. Малый орб грузоподъемности. Редкость улучшенный. При активации расширяет инвентарь игрока на две ячейки. Малый орб силы. Редкость обычный. При активации добавляет 5 пунктов развития экипированному ресиверу силы. Улучшенный орб был чуть крупнее и светился ярче, так что его можно было отличить даже визуально. Кроме того, трофеи хоть и были похожи цветом и формой, все же отличались друг от друга. Присмотревшись, я понял, что сгустки энергии внутри шариков лишь на первый взгляд располагаются хаотично. Для каждой разновидности был свой рисунок. Особенно это было заметно, когда поставишь рядом два однотипных орба. Если бы не монотонность работы, то можно было даже сказать, что первые орбы достались мне весьма легко. Однако я уверен, что мало кто согласился бы фармить их таким образом. Из премиум игроков точно никто. Платить несколько тысяч баксов в месяц за игру и заниматься в ней перетаскиванием грузов с места на место вряд ли. Они тут явно ищут более интересные занятия. А вот для нас бесплатные массовки вполне подходящий вариант. У донатеров есть деньги, у нас упорство и уйма свободного времени. Вот и посмотрим, что окажется сильнее в долгосрочной перспективе. Монотонный физический труд способствует размышлениям. Вот и я, таская блоки Витрума, обдумывал свое положение. Как ни парадоксально, но пока что выходило так, что наследие чуть ли не единственная моя надежда изменить свою жизнь к лучшему. В реале я оказался на самом дне, один без друзей, без работы и даже без возможности устроиться на учебу. Перспектив на ближайшее время никаких. В игре же у меня есть шансы получить стабильный заработок, обзавестись новыми знакомыми и вообще хоть как-то развиваться. По крайней мере, шансы на это куда выше, чем в реале. Сейчас я слабо представлял себе, что буду делать, если затею с работой на отступников придется забросить. Торчать целыми днями в своей комнате, растягивая мизерное пособие так, чтобы его хватало на месяц? Или все-таки отыскать какую-нибудь работу? Но что это будет за работа? Подозреваю такая, что участь виртуального мула покажется мне пределом мечтаний. А еще в голову настойчиво лезли мысли о неудачном покушении на меня. Страха, как ни странно, не было, наверное, потому, что так до конца и не верилось, что подобные вещи могут происходить со мной. Кому я вообще мог понадобиться? И самое главное, почему именно сейчас? Если это как-то связано с моей семьей и я кому-то мешал, то почему от меня не избавились раньше? Пока что у меня родилась только одна маломальски правдоподобная версия. До вчерашнего дня о моем существовании просто не знали. Может, не знали, что я выжил в том пожаре. но когда мой социальный статус был активирован, информация из моего идентификационного чипа засветилась в федеральной базе данных системы. И, похоже, эти мои таинственные враги каким-то образом получили уведомление об этом. Но тогда получается, что они имеют высокий уровень доступа к базам данных системы, куда выше, чем у рядового офицера полиции. А это уже менее правдоподобно. Я очень надеялся, что Джулия что-то раскопает по этому поводу. Собственно, кроме как на нее, мне надеяться не на кого. И помочь ей я пока точно ничем не могу. Приходится только ждать. Ну и скрашивать ожидания в игре. Под конец разгрузки Кайл, чтобы быстрее отпустить транспорт, немного изменил схему работы. Сам он и еще двое подручных с самыми вместительными инвентарями уже не бегали вниз, а просто перетаскивали блоки Витрума с грузовой платформы в штабель рядом с воротами. Помимо большой грузоподъемности, эта операция требовала и определенной сноровки. Нужно было уметь быстро и точно работать с игровым интерфейсом. Тяжелые светящиеся блоки в их руках так и мелькали в воздухе, исчезая с платформы и вновь материализуясь уже на новом месте. Я пока подобные трюки повторить не мог. У меня каждая операция отнимала довольно много времени. Думаю, это дело привычки и дальше все отработаю до автоматизма. Плюс сам интерфейс надо настроить под себя. Наверняка есть что-то типа горячих команд. Когда опустевший грузовик наконец выехал за пределы базы, все участвующие в разгрузке собрались возле штабеля с витрумом для небольшой передышки. Вэнди тронула меня за рукав. «Слушай, нам, наверное, пора. И так уже больше сотни потратили на аренду капсул. Да и время позднее, а мне завтра рано вставать. Завтра ведь воскресенье. Ну, у меня скользящий график. И я всегда стараюсь брать те смены, что на выходных за них больше платят». Интересно, как она вообще собралась совмещать работу на отступников со своей работой в реале? В вакансии же четко было указано не менее шести часов онлайна в день. Заканчивает она обычно часов в шесть вечера, к семи добирается до дома. Положим, целыми вечерами она будет зависать в капсуле до поздней ночи. Но не слишком ли жесткий режим получится? Наверное, надеется наверстывать в те дни, когда у нее выходной, а еще, сдается, мне рассчитывает на то, что я буду тянуть за нас двоих. раз уж у меня свободного времени больше. Но как тогда оплату делить будем? Пополам или тоже соразмерно внесенному вкладу? Эх, Венди, Венди, не такая уж ты простодушная, как кажешься. Впрочем, высказывать ей все это я не собирался, тем более, что это было бы преждевременно. Посмотрим, как будет складываться ситуация в конце недели. Да и действительно выходило, что мы в одной лодке. Один я тоже не справлюсь, как и она. Иди, конечно, завтра во сколько будешь? «Вечером. Думаю, часов в семь. Договорились. А я, пожалуй, задержусь. Надо же узнать, куда и во сколько нам нужно явиться завтра». Кайл стоял неподалеку и слышал наш разговор. «Старбиомов в восемь утра, но в первой волне пойдут разведчики и боевые персонажи. Зарубы на старте обычно не шуточны. А нам тогда что делать? Саппорты тоже участвуют в разведке, но у нас задачи другие. Боевые персонажи выясняют расположение очагов опасности». Монстров местных на зуб пробует, подсматривают, где высадились другие игроки. А нам тем временем нужно найти подходящее место для опорной базы, хотя бы временной, и закрепиться. Прямо крепость строить? Что-то вроде того. Поставить клановые репликаторы, выстроить оборонный периметр. Ну а потом, учитывая характер биома, будем закапываться под землю. Чувствую, что в ближайшие месяцы нам предстоит вырыть километры и километры шахт. И что, просто так рыть? Без геолога-разведки? Я думал, прежде чем шахту строить, проверяет, есть ли что-то ценное там внизу. Кайл усмехнулся, разглаживая бороду так, будто старался на ощупь распрямить две широкие седые пряди, пробивающиеся на ней сквозь темнорусы. Ты определенно не соврал, когда сказал, что это твой первый персонаж. Подучим отчасть, Фрост, очень пригодится в дальнейшем. К примеру, насчет геологоразведки ты бы не стал спрашивать, если бы знал, как устроены биомы. Я знаю в общих чертах. Про печати, про главного босса локации. Это уже дело десятое. Основная фишка биомов в том, что они создаются не вручную, а искусственным интеллектом на основе генератора случайных чисел. Конечно, некоторые базовые настройки и законы в этом алгоритме прописаны. Например, на какой примерно глубине те или иные минералы залегают, или как водоемы должны быть устроены. Но ну, в остальном полный рандом. Сами разработчики в итоге не знают даже подробную карту поверхности биома. А уж про геологическую структуру тем более. Там миллионы кубических километров горной породы. И знание реальной геологии там не поможет. То есть все довольно условно? Конечно. Игровые моменты. Да и половина минералов, за которыми мы охотимся, не существует в природе. Вот значит как. Ну, песочница, она и есть песочница. Разработчики просто создают некие тематические элементы, из которых ИИ потом генерирует очередной мир. Вроде как из кубиков конструктора собирает. Очень удобно. Игроки получают гору уникального контента, и при этом все его косяки можно списать на глюки рандома. А еще можно не бояться утечки какой-то важной информации, например, о местоположении печатей. Вердизайнеры и сами не знают, куда искусственный интеллект их засунет. При таком подходе даже удивительно, что разработчики все три года регулярно запускают все новые биомы с новыми и непохожими друг на друга сеттингами. Вполне можно было бы просто пересоздавать предыдущие, собирая новую поделку из старых кубиков. Впрочем, наверняка к этому вскоре и придут. А еще можно смешивать настройки двух, а то и нескольких биомов, чтобы на одной карте были и пустыни, и джунгли, и острова, и инопланетные руины. Начинаю понимать, почему эта игра так стремительно завоевала популярность. Возможности тут просто безграничны, и реиграбельность колоссальная. «К слову, я мог бы захватить тебя завтра с нами», предложил Кайл, отвлекая меня от размышлений. «С вами?» — рассеянно переспросил я. «Я тоже выдвигаюсь в первых рядах, сразу же, как откроются ворота. И, честно говоря, у меня каждая пара рук на счету. Я говорил Нови, что для успешной экспедиции нам нужно будет не меньше полусотни работяг. Мулов, шахтеров, строителей. Но, как видишь, у нас жуткий недобор». «Могли бы чуть снизить требования к кандидатам», — проворчала Венди. «Да дело не в этом». Самих мест просто ограниченное количество. Нова выделила бюджет только на 25, остальных сказала, привлекать игровыми методами, но пока это получается хреново. Ага, хохотнул Пип. Пока дураков мало соваться в нашу команду смертничков, да еще и бесплатно. Парень сидел неподалеку на стопке строительных блоков, беспечно болтая ногами и, похоже, подслушивая наш разговор. Остальные помощники Кайла уже начали потихоньку разбредаться. Заметив это, бородач спохватился и гаркнул. «Эй, куда это вы все? А остальное затаскивать? Тут еще работы на час, не меньше!» Игроки встретили его слова без особого энтузиазма, но, похоже, авторитет строителя был непререкаем. Штабель Витрума начал потихоньку уменьшаться. Помощники снова взялись за работу. Сам Кайл тоже засучил рукава. «А почему в клан идут неохотно?» — спросил я. Из-за того, что маленьких бонусов никаких нет. Да это как раз не проблема, отозвался пипедастер. В новых кланах иногда даже выгоднее карьеру сделать проще. Просто наш, он неспроста так называется, смекаешь? Много болтаешь, Пип, одернул его бригадир. Давай уже за работу. Фрост, в Индиана, вы остаетесь? Если да, помогайте, если нет, не мешайте. Мне пора, виновато пожала плечами Венди. Хорошо, спишемся завтра. Кивнул я ей, забрасывая в инвентарь свои очередные пять блоков и бросился догонять бородача. «Кайл, подожди! Так что ты предлагаешь по поводу завтра?» Он обернулся на ходу и одобрительно хмыкнул. «Я знал, что ты клюнешь. Мне пригодится твоя помощь. Есть задания, для которых идеально подходят такие, как ты. Да?» — скептически переспросил я. «Какие это такие?» «Непуганные идиоты!» — засмеялся, пробегавший мимо Пип.